Издательство Эксмо. Дарина Стрельченко. Земли. Семи имен. Часть первая. Камни. Ягоды. Глава первая. Лугун. Сердце. Камень. Хедвика шла на рынок. За земляникой. именовала уже половину пути, когда Лагард пригнал в долину густые тучи. Резкий пыльный ветер, вестник дождя, заставил ее поторопиться. Придерживая локтем корзинку, подхватив юбку, она припустилась к таверне, приютившейся среди холмов. Рынок раскинулся у самого каменного короля, и вдалеке, в тёплом преддождевом мареве, уже виднелись алые пятна палаток и серые, сшитые из мешковины, крыши. Дождь нагнал её у самой ограды. Крупные солоноватые капли застучали по земле, обращая пыльную каменную тропу в чёрный глянец. Хедвика поскорее нырнула под черепичный навес. Пригладила волосы и, наконец, перевела дух, глядя на тяжелые кучевые облака, обложившие горизонт. По вересковым низинам, по пшенично-золотым полям холестал косой дождь, а выше, в блеске и серебре молний, малиновой короной занималась алая чистая заря. Она рассеянно улыбнулась, отвела от лица прилипшую прядь и вошла в таверну. Дождю следовало дать время поутихнуть, а уставшим ногам отдохнуть. Она шагала зыбкой песчаной тропой от самого Йона, утомилась и, радуясь внезапному дождю, уже предвкушала миску тушеного картофеля с овощами и чашку горячего кэрба. В каменном короле было тихо и пустынно. В обычные дни обеденный зал оживал лишь к ночи. Но дождь обещал хозяину скорую прибыль, застигнутые ливнем путники вот-вот доберутся до крыльца и набьются внутрь. а какой приют в таверне без еды, песен и доброй кружки грушевого сидра. В просторном и сумрачном зале пахло розмарином, жареным карпом, кислым вином и хмелем. Под потолком притаились деревянные фигурки грифонов и химер, а широкие массивные столы украшала резьба в виде голов грвецов, разинувших свои пасти в ожидании угощений. Посетителей было не больше десятка, трое мужчину у стойки – юноша с плетеным коробом за спиной и лепешкой в руках, и бородатые купцы за круглым столом. Ударив по рукам, они мрачно праздновали темную сделку. Хедвика прошла к скамейки у пыльного окна. Сквозь стекла частого переплета было видно, как от деревни к таверне спешат промокшие странники. Она провела пальцем по липкому витражу, размышляя, что сделала бы, будь в ее рукаве не только четыре медика, но и пригоршня другая каменной пыли. Может быть, прекратила бы дождь? Такой ливень побьет пшеницу и виноград, намочит солому на крыше хлева и размоет дорогу к маслобойней мельнице. А громадные цветники, картофельные поля и наливные чернорецные лозы превратит в бурые гряды, по которым понесутся стремительные реки лагардого дождя. Да, будь у нее каменная пыль, она прекратила бы дождь. а может, просто ушла бы с виноградников, позабыв обо всех заботах. Водрузив на тёмно изъеденный червём стол блюдо с горячим картофелем и бледно-розовым крутобоким редисом, Хедвика принялась за еду. Но не успела она обмакнуть редис в крохотную розетку с мёдом, как на скамью напротив ловко и бесцеремонно скользнул юноша в тёмном плаще с переливчатым зелёным кантом. Или не юноша? С любопытством подумала Хедвика, приглядываясь к горячему густому мареву каменной магии вокруг незнакомца. «Кто это?» «Доброе утро, леди», — склонив голову, приветствовал ее незнакомец. Были в этом приветствии хитрый прищур и самодовольство и усмешка. Хедвика отдернула залатанные рукава и отпрянула, скрестив на груди руки. Незнакомец оскалился, сверкнули в улыбке ровные, блестящие, что белая смородина зубы, полыхнули серебристые глаза. Он откинул капюшон, и Хедвика заметила в его волосах пряди иния. Вовсе не юноша. Маг выискался. Нарочно глядя в сторону, процедила она. «Думаешь, над каждым насмехаться можешь, коли каменной пыли полна с ума?» «Девица свиноградников — странные существа. Вроде бы знают только корыто до да коромысла до да бочки в погребе. А погляди, раскрыла мой секрет, не успел я и глазом моргнуть. Как ваше имя, виноградная леди?» «Кто это вам сказал, что я свиноградников?» «Такая дерзкая и в лохмотьях, глаза что блюдца, а на блюде мятый картофель, потому что на рыбу медиков в дырявом кармане не достает. Откуда как не съела?» Хедвика покраснев, безотчетно оглядела свой наряд. Холщовое платье в пол, фартук хоть и целый, но застиранный, в разводах едкого травяного сока. Сказала бы, что накидку нарочно выбирала подлиннее, скрыть бахрому на подоле и заплаты на локтях. Да соврала бы, не так уж много у нее было накидок, чтобы выбирать. — Кутаешься ты в свои латаные рукавички, как воробушек в перышке, — усмехнулся серебристо -глазый. «Что, совсем туго нынче, у виноделов дела? Хотя о чём говорить, такие дожди?» Он отстегнул аграф в виде барбарисовой кисти и сбросил камлотовый плащ. Примечание. Аграф. Застёжка. Пряжка. Здесь и далее примечание автора. Под ним оказалась тёмная рубашка с лесным узором и зелень, и синь, и чернь. Словно рыцарь с запада. С восхищением, глядя на дорогую ткань, подумала Хедвика, но вслух бросила. «Небось, самых и насылаешь?» Зал тем временем оживлялся. Подтянулись сельчане с окрестных деревень, пахари с ячменных полей, молодые ведьмы из редколесья, да и горожане с самого Грузогорья. Все мокрые, что мыши. Пёстрая толпа рассаживалась за столами, шумела у стойки, гомонила, хохотала и словно чего-то ждала. «Меня ждут», будто, прочитав её мысли, подмигнул незнакомец. «Я ведь сердце камень. Всё ты врёшь». — скривилась Хедвика, впрочем, не слишком уверенно. — Будь ты сердце камень, были бы при тебе и Менестрели, и Скрипачи. — Я сам себе Менестрель. Скрипач мне не нужен, а вот лютник. — Эй, леди и господа, жители Грозогорье и окрестья! — раскатился по влажному тёплому воздуху бас хозяина. — Рад представить, неуловимый сладкоголосый скальт! «Сердце камень! Северные баллады, суровые саги, драконьи сказки для вас! Усаживайтесь, сушитесь, заказывайте яства, сидры, медовуха, истории именно менестрели — все для вас в таверне каменного короля!» «Вот так названится!» — пропромотал серебристоглазый, выбираясь из-за стола. «Так вот, милая, скрипач мне без надобности, а вот лютне сегодня пришлась бы кстати. Поможешь?» И не успела она оглянуться, как незнакомец, назвавшийся сердце камнем, схватил её за руку и повлёк за собой кочегу. «Заодно и высохнешь. Но я не умею играть на лютне!» — воскликнула она, тщетно силясь перекрыть нарастающий гул голосов. Не слушая, он вскочил на край длинной лавки и приложил руку к груди. «Леди господа, сегодня я не один!» Под хохот и шумные рукоплескания Хедвика едва не поскользнулась в лужи кислого липкого Эля. «Опс!» «Держитесь, моя леди! К очагу!» И он повлёк её за собой дальше и дальше под свист толпы, крики хозяина и гулкий грохот самого каменного короля. От очага уже отодвигали лавки, оттесняли зрителей, подбрасывали валое чрево, шипящие поленья. «И, милая моя, вот уж не ври!» Ловко шагая по лавке, с лукавой улыбкой оглянулся через плечо сердце камень. «Вот уж не ври, что на лютне не играешь. Такая мастерица, как ты, во всех семи землях еще только одна, племянница правителя». «Нет, и не было у меня лютни. Не умею!» — крикнула Хедвика. «Что я тебе сыграю? Я и песен твоих не знаю, врун!» «Шумно! Не слышу!» Смеясь воскликнул, он и спрыгнул со скамьи, подхватил ее под руки и потащил к каменному кругу у очага. «А лютня твоя, вон она!» и указал за спину. С ужасом и восторгом от близости настоящей магии Хедвик оглянулась и увидела за своим плечом тёмный футляр из плотной ткани, по форме точно для лютни. «Сыграем рил!» Примечание. Рил — весёлый, тревожный, бегущий танец, распространённый в Ирландии и Шотландии. И грянули скрипки, флейты и дудки, запели желейки, серебряные шары со звоном раскатились по полу, а в воздухе повисли искры и звёзды. Запахло травяным сбитнем, опасным летом. «Угощаю!» — крикнул хозяин таверны и опрокинул на соломенный пол огромный гудящий чан. Под брызги, под плеск и хохот сердце камень выхватил другую лютню, прищелкнул по дереву и ударил по тонким струнам. «Сколько бы ты не видал земель, самый отменный готовят хмель там, где янтарная карамель бурной течет рекой. Где ты бывал?» В золотых краях где-то русалок видал прях. Ну-ка, сыграем, душа моя, ну-ка, долой покой. Долго не утихал народ, просили песен еще и еще. Сам хозяин подносил певцам оловянные чаши с медовухой. Пальцы хедвики, не ведая, как летали по струнам, улыбка не сходила с лица, и двигалась она точно марионетка в такт песням сердце камня. Грустные сказки сменялись весёлым воем, витые баллады сбивались на присказки, а сердце колотилось так, что едва приходилось дышать. После покоя сумеречных виноградников, после тишины лесных угодий, наконец-то окутывало, оглушало её настоящее живое колдовство. «Ну, милая, нравится?» — спросил, сверкая полынными глазами Менестрель. «Довольно? А как же?» Отдышавшись, смеялась Хедвика, да только и смех был словно не по своей воле, словно наворожённый. «Пойдём, отдохнём, виноградная лоза! Эй, леди-господа, дайте передышки! А ты, каменный король, принеси-ка нам еды до да послаще! Отдохнём, ждите новых песен! Дождю длится долго, а сердце камень не подточить! Эх, эй!» А покуда они устроились заточённым рябиновым столом у окна, народ пустился в пляс. Звёзды в воздухе смешались с пылью и соломой, запылали факелы, засияли под каменным потолком светлячки. Бородатый развесёлый хозяин таверны подошёл, покачиваясь под тяжестью под носа, выгрузил яство на стол, лихо сдвинул колпак на густых пшеничных космах. «Сударь! Сударыня! За счёт заведения! Каменный король угощает!» Изголодавшаяся Хедвика у которой с утра во рту ничего, кроме давешнего картофеля, не было, потянулась к тарелке с сырами, к плошке с орехами. Но не успела и кусочка на вилку наколоть, как тонкая смуглая рука лютника перехватила её запястье. «Подожди, милая, успеешь насытиться. Вот на это посмотри». Огляделся по сторонам и вытащил из-за пазухи полотняный мешочек, в каких лесные колдуны носят руны. стряхнул, деревянно-каменно перестукнула внутри, будто и вправду руны, развязал кожаный шнурок и высыпал в пустую пиалуб пригоршню ягод. Крупная светло-желтая зернистая малина, ласково-золотая облепиха, розовая клюква, бока упругие в расистых каплях, словно только что сорвана, а под ними брусника, черешня, голубика, смородина. От блюдца шёл одуряющий аромат, но не того тихого леса, в каком Хедвика блуждала у виноградников, а другого, тёмного, сказочного, что гостям не рад и лишь колдунам подчиняется. Винограды нет уж, прости. Да он тебе и без того поперёк души, пожалуй. Выбирай, милая, в благодарность за помощь». «Ягодами благодаришь», — усмехнулась Хедвика, протягивая руку к манящей клюкве. И вновь не дотянулась, — Лютник перехватил её пальцы и прошептал: "Навсегда запомни. Ягоду тронешь магию потеряешь. В том их ягодное волшебство, что не тронутоми растёт ни рукой, ни мыслью. Не думай ни о чём. Отпусти мысли". "Ну, что это он?" подумала, так и сама не заметила, как забылась, словно вниз по реке унеслась. Лодка плывёт, скрипят весла, а по берегам, по самой воде, стелются еловые лапы, ухотцовы и первые звезды в пасмурном небе узоры чертят. Очнулась, вздрогнула, грудь вздымается, будто вправду в лодке только что мчалась. Глянула, а в пяле уже не ягоды. Вместо них протягивает ей лютник витой браслет. На тонкой серебряной цепочке каменная малина, продолговатая облепиха, резные листья из лучистого малахита. Легли камни в ладонь тугой тяжестью. И вдруг что-то откликнулось в сердце. тревожно встрепенулась. «Твой синий шар отзывается. Погоди, не буди его. Сам в свое время ото сна отойдет. А пока айда танцевать». Что за дивный браслет? Что за синий шар? Хедвик растеряно укрыла в ладони цветные камешки, но сжать побоялась, словно живые ягоды держала, а не ледяные каменья. Да только не успела оглянуться, как браслет скользнул в широкий рукав, а сама уже закружилась, понеслась с Менестрелем в дыму и чаду под и смех. Плал очаг, плыли по воздуху блики, разливался веселый рил, и мир вокруг, словно пестрой каруселью, вел ее по всем семи землям. А потом враз стихла музыка, остановилось все, кроме заполошного перестука на сердце. Застыло пламя. Поклонился тот, кто назвался сердце камнем, прищелкнул пальцами и исчез. А по всей таверне брызнули из огня серые искры, каменная пыль, магия высшей пробы. Толпа охнула, дрогнула, стукнула секунда и бросились все, не разбирая дороги, к кочегу, к крохам колдовства. Хедвика сама не знала, как вывернулась из свары, выскочила на крыльцо, бросилась под певучие струи. Дождь потеплел, по лицу, по рукам и за шиворот потекли мягкие водяные змеи. Одна под браслет забралась, там и свернулась среди каменных ягод. а те блеснули колдовской пылью, мол, знай, Хедвика, какое богатство тебе на руку выпало. И поутих блеск. Оглянулась на таверну, из трубы дым, из дверей шум, и вспомнила, что корзину свою стола оставила. Но на что ей корзина? На что ей теперь на рынок за ягодами идти, коль у нее на запястье теперь ягод, целый лес купить хватит? Тряхнула мокрыми прядями, расплескала вокруг брызги, И отправилась мокрой тропой в Грозогорье, что сияло белым заревом на горе. Говорят на площади Искр, мастерских по камню несчесть, а мастера хоть и неохотно подмастерьев берут, а толковую красивую и прикаменной пыли вряд ли упустят. Уж как-нибудь доустроится. Ну, в Грозогорье. А ты, минострель, лгун, обманщик самый необыкновенный. Спасибо тебе, никакой ты не сердце камень. сердцем чувствую. Да только впервые в жизни промокшее платье не лесной сквозняк сушит, не пламя очага, а ветер магии.